31. Каин, а может, ну все к чертям собачьим, а? — произнесла Лара, перевернувшись со спины к нему лицом и заглянув в глаза. — О чем ты? — спросил Каин, повернувшись ей навстречу, и сам почувствовал, как фальшиво прозвучал его вопрос. Он прекрасно понял, о чем говорила Лара. Иннокент видел ее блестящие глаза в свете дежурного освещения каюты, оставленного включенным, чтобы видеть друг друга. Последние месяцы они провели на ремонтной станции. и Иннокент опасался уже не столько агентов спецслужб Конфедерации, большую их часть он перестрелял в пьяну, но могли прислать новых, сколько агентов родного КФБ. Он опасался не за свою жизнь и свободу, его никто тронуть не посмеет, сколько за жизнь и свободу Лары Ладыги. Адмиральская подружка, естественно, не могла остаться незамеченной для глаз и ушей агентов комитета. И глава местного отделения Давид Сукерман, Несколько раз настойчиво требовал отдать ее ему для проверки на наличие враждебных намерений, чего Инокент, конечно же, допустить никак не мог. Он прекрасно знал, что она из разведывательного управления флота, и если об этом узнать КФБ, то... То, чтобы понять, что там сделают с кадровым разведчиком враждебной державы, много ума и фантазии не надо. Ты прекрасно понял, о чем я. От тебя ничего не скроешь, вздохнул Каин, хотя иногда очень хочется. И... И для тебя должен быть также очевиден мой ответ. Нет. Но почему, — приподнялась на локте Лара. Давай поштем все и вся, куда подальше. Мы никому ничего не должны. И что потом? Куда денемся? Нас будут искать очень упорно, причем тебя, твое родное управление куда настойчивее, чем меня КГБ. Для них я чищусь погибшей. Ты сама поняла, что сказала? Очень скоро, как только пойдет СНМ, выяснится, что это не так. И тогда начнется охота с собаками, флажками и всем прочим антуражем. Мы спрячемся так, что нас никто не найдет. Мы не сможем так спрятаться. На любом мире, даже не входящем в состав конфедерации СНМ, отдельных метрополиях и даже самых отдаленных и замкнутых колониях, всегда присутствуют агенты разведок. Собственно, кому я это объясняю? Тебе сие известно лучше меня. Не найдут. Никогда. Лара пристально, не мигая, продолжала смотреть на Кайны, и тот аж поежился от догадки. «Ты это серьезно?» «Да». «Это, конечно, очень романтично, рай в шалаше, на необитаемом острове, то есть планете. Но долго ли мы так протянем вдвоем одни-одинешники на целом мире? Мы же волками завоим. «Если мы действительно любим друг друга, то долго, очень долго, и нам никто не будет нужен». На какой-то миг Иннокен чуть было не соблазнился подобной идеей. Очень заманчивой идеей. Плюнуть на все, на все с главных букв, и убраться к чертям на куличке очень далеко-далеко, благо есть подобные планеты. Взять хотя бы тот же Ассалт, бывшую пиратскую планету. Сейчас там никого нет, все давно перебрались в более обжитые миры. Выбрать укромный, на живописный уголочек на берегу ручья, и черт их кто там найдет. «Всего-то и нужно, что угнать небольшой кораблик, который так легко спрятать». «Черт, как же это заманчиво!» — мысленно вскричал Каин. «Поставим твою любимую баню», — продолжал уезживать Лара, увидев смятение Кента и решил ковать по «Заведем небольшое хозяйство, и будем только ты и я, а все остальные пусть идут к... своей дорогой, куда хотят». «Нет, так нельзя». «Но почему?» что тебя тут держит? Ты никому ничего не должен. Оникс смерт. А что касается, то тут бабушка не то, что на двое. На два миллиона сказала. Нет. Почему? Я дал слово. Не глупи. И потом я увяз в этом дерьме по уши. Я просто не смогу отлеживаться где-то, зная, что в эту минуту творится такое. Лара хотела сказать что-то еще, но Иннокенто спасла трель телефона. Звонить такое время могли только из штаба, и он все равно, пожалуй, слишком поспешно схватил трубку. «Слушаю». Иннокент знал, что ему скажут еще до того, как дежурный начал доклад. Прямо какое-то чувство предвидения развивается. Выслушав Каин, положил трубку и резко сдернул с себя одеяло, сел на кровати. «Что случилось, милый?» «Догадайся с трех раз». «Напали?» «Да, точнее, проводят подготовительную операцию уничтожают наши навигационные буи и спутники-шпионы» так что скоро стоит ожидать прямого вторжения. Боевая Тевога уже играла по кораблям всего флота СНМ на всех мирах, где базировались его отдельные части. И Каин, представив, как лихорадочно одеваются матросы, испытав что-то похожее на смущение от того, что он так вальяжен, тоже стал одеваться. «Тебе лучше остаться здесь», — сказал Каин, одевая фуражку. А еще лучше...» Иннокен замолчал, потому что лучшего места для Ларри теперь просто не существовало. Она на вражеской территории здесь, и теперь для нее таковой стала вся человеческая Айкумена. Рукаев достанет везде своего агента, переметнувшегося на чужую сторону. Лучшее место они только что обговорили, но по ряду разных причин воспользоваться им не могли. Каин не мог. «Не волнуйся. Со мной все будет в порядке», — ободряюще улыбнулась Лара, — «полумраке. Обещаю. Меня не так-то просто взять». «Да, я в этом убедился». Иннокент уже знал, кто пилотировал спасательный шлюп, кого он тогда растерял из пушек стрижа. Когда он это узнал, его чуть инфаркт не хватил. Так чуток в глазах помутилось. Хорошо. Поцеловал Лару на прощание, Каин поспешил на свой флагманский корабль, Линкорстек. Удачи. Спасибо. Она мне пригодится.